Глава вторая. Я иногда могу позволить себе проспать до полудня, но сегодня вскочила с постели в 9. Разбудил меня будильник, о котором я совершенно забыла. Засунув будильник под подушку, я босиком пошла по л ванную. Настроение было паршивое. Хотелось наплевать на всё, завалиться в постель и проспать до обеда. И только пара чашек крепкого кофе смогла привести меня в состояние близкое к работоспособности. Глотая остатки подрясшего напитка, я достала из сумки папочку, полученную вчера от Игоря Геннадьевича, и раскрыла первую страницу. Итак, что тут у нас? Первым в моих руках оказался адрес Вероники, затем координаты самого Соболева и наконец визитка виновника сего действа Леонида Сергеевича Демьянова. Я покрутила в руках прямоугольник белого картона. Очень интересно, оказывается, первый муж Людочки тоже не семечки продавал. И выходя замуж второй раз, она вопреки известной русской поговорке, не шило на мыло меняла. Тот, кого Игорь Геннадьевич с пренебрежением именовал бывший, оказался нотариусом процветающей в нашем городе конторы Овека. Я подумала, что будет как-то неловко притащиться к этому господину с наглым заявлением, что мол это вы убийца Людмилы Соболевой. И поэтому я решила в первую очередь познакомиться с Вероникой. А любовники своей бывшей лучшей подруги Вера точно должна знать. Однако, прежде чем покинуть дом, я по старой доброй привычке решила узнать, каковы прогнозы на сегодняшний день. Выудив из сумочки замшевый мешочек с магическими двенадцатигранниками, я как следует встряхнула его и высыпала кости на стол. Выпало 21 плюс 12 плюс 33. Будьте готовы к худшему и примите все как должное, вы сами накликали на себя беду. Ничего себе, жалобно пробубнила я, но делать было нечего. сама согласилась на такую работу. Я со злостью зашвырнула магические кости обратно в сумку и покинула квартиру. Перед тем как позвонить в квартиру Вероники, я предусмотрительно обзавелась пустяковым сувенирчиком в ближайшем магазине и теперь должна была выступить в роли знакомой семьи Соболевых. Дверь мне открыли почти сразу, и на пороге предстал солидный мужчина приятной наружности в бежевом льняном костюме. Очевидно, я явилась не вовремя. Так как хозяин квартиры, и он же должно быть муж Вероники, собирался на работу. "Вы к кому?" поинтересовался мужчина с дружелюбной улыбкой. Я тоже дежурно улыбнулась. "Добрый день, я к Веронике". "А, к Верочке, проходите". Я шагнула в коридор. "Проходите, проходите. Верочка на кухне. Вы её новая знакомая?" "Вообще-то я знакомая Люды Соболевой", промямлила я и с этими словами вошла на кухню. где у плиты стояла рыжеволосая молодая девушка в домашнем халатике. Юная особа тут же обернулась. "Верочка, к нам гости", пояснил хозяин квартиры. Вероника окинула меня внимательным взглядом, в котором читалось недоверие, сомнение и даже затаённая вражда. "Что вам?" зло спросила девица, когда муж вышел из кухни. "Добрый день", решила я преподать грубиянке урок вежливости. "Меня зовут Таня, я знакомая Людмилы Соболевой. Видите ли, Людочка погибла, — Я знаю, но мы с Людой поругались, так что в последнее время совсем не общались. — Я знаю, но дело в том, что Люда очень сожалела о вашем конфликте. И я полезла в сумку и выудила из ее глубин недавно приобретенный сувенир. Она хотела подарить вам это в знак примирения, да так и не успела. Вот я и решила найти вас и передать. Как говорится, исполнить последнюю волю умершей. Вероника взяла из моих рук вещицу. — Хотите кофе? Я с радостью согласилась. Кажется, лёд тронулся. Вероника налила мне чашку горячего ароматного кофе, а сама присела на краешек табуретки и закурив, вопросительно уставилась на меня. Мы с Людой дружили со школы, я знала всех её знакомых, но вас что-то не припоминаю. Мы познакомились с Людой как раз после вашей размовки в одном ночном клубе. Она много о вас рассказывала. Взгляд Верочки стал ещё внимательней. И что же, например, Ну, например, она часто повторяла, что поругались вы из-за сущего пустяка, и что она уже давно забыла все обиды, — выкрутилась я. — И все? Что еще она говорила? — Все, — я пожала плечами. — Вы, кстати, знаете, как она погибла? Игорь сказал, что она покончила жизнь самоубийством. — Она повесилась в загородном доме своего бывшего мужа, — уточнила я. Выражение лица Вероники осталось таким же бесстрастным и недоверчивым. а на подробности о гибели своей подруги она совсем никак не отреагировала. «Вам не кажется это странным? Когда я узнала, то подумала, что это совсем не похоже на Люду, хотя я была с ней не так долго знакома». «Что вы хотите этим сказать?» Голос девушки неожиданно зазвенел. Я растерялась от такой прямолинейности своей собеседницы. В кухне повисло напряженное молчание. Неожиданно в кухню заглянул хозяин дома. Вирочка, я ухожу, зашёл сказать до свидания нашей гостье. Девушка вздрогнула от неожиданности и перевела взгляд на мужа. Ну да, сейчас закрою за тобой дверь. Она встала и вышла из кухни вслед за мужем. На пару минут я осталась одна. А что, я отлично понимаю Людмилу и то, что она прекратила общаться с этой особой. Странно другое, как они вообще могли дружить на протяжении долгих лет. Вероника вернулась. Так что ещё хотела мне передать Люда? Спросила она нервно: "Неужели Люда и в самом деле так любила своего бывшего мужа, что даже выйдя замуж за другого, не смогла забыть? Зачем же она тогда разводилась с Леонидом?" "Я ничего не знала о Леониде. Когда Люда была замужем за ним, то я у них в доме почти не бывала. Леонид меня недолюбливал, а Люда, не желая идти на конфликт, предпочитала видеться со мной где-нибудь на нейтральной территории или сама приходила ко мне. Так что об их отношениях я ничего не знаю. Даже никогда не интересовалась." тем более после того, как они развелись. Вообще никогда не понимала, как Людка умудрилась прожить с таким козлом 5 лет. Да теперь уже нет никакой разницы, любила Людка своего бывшего или нет, зло бросила Вероника. Я пожала плечами. Да, в общем-то, никакой. Просто странно всё это. Вам так не кажется? Ну зачем было Людмиле разводиться с Леонидом, если в итоге она всё равно решила быть с ним? Это было её дело. Я никогда не вмешивалась в Людкины отношения с мужиками. Извини, но у меня ещё много дел. Я поднялась со стула. Ну ладно, не буду тебя отвлекать. Запиликал телефон, и Вероника опять вздрогнула. Да, девчонки, нервишки не мешало бы полечить, машинально отметила я. Зиновьева тут же схватила трубку. Алло. Я осталась стоять, дожидаясь, когда девица закончит телефонный разговор и проводит меня. Ладно, так и будет. Сейчас я уйду, но на этом наш разговор с вами, уважаемая Вероника, ещё не будет закончен. А Верочка между тем молча слушала говорившего по телефону человека и медленно бледнела. Затем она подошла к окну, отодвинула штору и посмотрела вниз. Я только успела уловить момент, когда глаза девушки закатились, но поймать ее не успела. Вероника без сознания упала на пол. «Вера!» — я тут же кинулась к девушке. Машинально я выглянула в окно. Что так могло напугать несчастную? Но на улице я не заметила ничего особенного. Только высокая блондинка в ярко-красном платье стояла на середине детской площадки. Когда наши с ней взгляды встретились, она тут же уронила сотовую в сумочку и поспешила покинуть дворик. Лица её я не успела разглядеть, но в том, что звонила именно она, я не сомневалась. Вера, что с тобой? Я склонилась над Вероникой, но на все мои окрики девушка никак не реагировала. Она неподвижно лежала на полу, а рядом монотонно гудело отброшенное в сторону трубка. Я вскочила с пола, быстро налила в стакан холодной воды из-под крана и выплеснула на Веронику. После того, как я повторила эту процедуру ещё пару раз, девушка наконец-то закашлялась и открыла глаза. Что случилось? Тут же накинулась я на неё с вопросами. Что с тобой? Вероника бессознательно буждала взглядом по стенам. Она вернулась. Одними губами прошептала она. Вернулась. Кто? Не поняла я. Люда «Что?» Неслабо, однако, стукнулась Вероника головой, раз несет теперь такую чушь. Взгляд Зиновьева еще какое-то время метался по кухне, наконец сфокусировался на мне и тут же стал злым и жестоким. «Это она тебя прислала?» – зашипела Вероника. «Кто она? Что с тобой?» Я на всякий случай отошла от нее подальше. У по этой особы явно не все в порядке с мозгами, так что лучше держаться от нее подальше. «Это Люда тебя прислала?» Вероника тоже поднялась и сделала решительный шаг в мою сторону. Ну да, я же рассказывала, она давно хотела помириться, договорить да я не успела. Вероника запустила в меня стаканом. Я сумела вовремя пригнуться, и стакан, пролетев у меня над головой, ударился о стену и разлетелся на мелкие осколки. "С ума сошла?" взвизгнула я. "Убирайся!" зарычала Вероника. "Ненормальная!" В руках обезумевшей девушки уже оказалась миниатюрная чашечка, из которой я только что пила кофе. Я выскочила в коридор, чашка полетела мне вслед. Убирайся! Я никому не позволю себя шантажировать, орала мне вдогонку Вероника. И больше никогда не смей здесь появляться, и ей тоже передай мои слова. Я пулей выскочила в коридор, захлопнула за собой дверь и помчалась вниз по лестнице. Почему, если человек идиот, то мне непременно суждено с ним повстречаться? думала я, перескакивая сразу через несколько ступенек. Только на первом этаже я немного сбавила скорость и перешла на шаг. Проходя мимо почтовых ящиков, я невольно зацепилась взглядом за странного типа. У стены, сгорбившись и болезливо поглядывая по сторонам, стоял какой-то парнишка и сжимал в руках бёленький конвертик. Почтальон выглядел более чем странно. Жаркий июльский день, он вырядился как на северный полюс. Чёрные джинсы и толстовка с капюшоном, сильно сдвинутым на глаза. Что за типы нынче шляются по подъездам, подумала я. Парнишка напряжённо замер у стены. Заслышав мои шаги, пару секунд медлил, а затем уронил в ящик конверт и тенью выскользнул из подъезда. Должно быть, в этом доме аура плохая, подумала я, и встретить здесь можно только сумасшедших. Проходя мимо ящиков для писем, я посмотрела на тот, от которого пару секунд назад отскочил странный почтальон Печкин и замерла. Очень интересно. Ящик принадлежал жильцам, проживающим в квартире номер 16. Именно эти апартаменты я сейчас и покидала с такой поспешностью. Постояв немного в задумчивости и так и не придумав объяснения странному инциденту, свидетелем которого мне довелось стать, я вышла на улицу. Я села за руль своей девяточки, обернулась, чтобы забросить на заднее сиденье сумочку, и замерла. В поле моего зрения снова оказался пресловутый почтальон Печкин. На этот раз субъект в капюшоне садился в машину, припаркованную неподалёку. Я перевела взгляд на шофёра и пришла в ещё большее изумление. За рулём белого Опеля сидела блондинка в красном, которую я видела из окна Вероники. Интересная получается картина. Молодой человек между тем ловко запрыгнув в салон, дверца захлопнулась, машина тут же сорвалась с места и визжа шинами выехала со двора. Я в растерянности осталась сидеть в машине. Странная эта Вероника, размышляла я. Что она там выкрикивала мне в догонку? Я никому не позволю себя шантажировать, и ей передай мои слова. Интересно, и кому это ей? А ещё она несла какой-то бред про то, что Люда вернулась. Ну точно, у девушки не все дома. Подумать только, Люда вернулась. Я решительно повернула ключ зажигания. Моя четырёхколёсная подружка плавно тронулась с места и помчалась по душным и тесным улицам города. Честно говоря, я особо не рассчитывала застать нотариуса в 11 часов дня дома. Но милая улыбчивая девушка, открывшая мне дверь, объявила, что Леонид Сергеевич дома. "Проходите, он вас уже ждёт", оповестила она. Я недоверчиво покосилась на девушку. Леонид Демьянов меня ждёт? Как-то с трудом верится. Скорее всего, меня приняли за кого-то другого. Ну и пусть. Главное, чтобы это не закончилось, как в случае с Вероникой, обмороком и последующим швырянием посуды. Меня провели по длинному коридору, увешанному репродукциями картин XIX века, и распахнули дверь в комнату. Леонид Демьянов оказался красивым мужчиной с седеющими волосами и ярко-синими глазами. Ему было давно за 40, но выглядел он как настоящий герой-любовник, и манеры у него были тоже соответствующие. Увидев меня на пороге комнаты, он тут же встал со своего места и приветственно протянул руку. Добрый день. Он указал на кресло напротив себя. Присаживайтесь. Я как раз вас ждал и уже всё подготовил. Может быть, желаете кофе или чай? предложил Демьянов. Нет, поспешно выкрикнула я, в очередной раз вспоминая, чем закончилось чаепитие с Вероникой. Как хотите. Леонид подался вперёд и, заглянув мне в глаза, проникновенно спросил: Вы уже знаете о моих расценках? Вас всё устраивает? Я невольно улыбнулась. Всё ясно. Нотариус действительно принял меня за свою клиентку. а Демьянов, между тем, вдохновенно вещал. — Это хорошо, поскольку успех мероприятия я гарантирую. Конечно, и от вас будет многое зависеть. Говоря о этом, он подталкивал в мою сторону какую-то брошюрку, лежавшую на письменном столике. — Леонид Сергеевич, вы меня не так поняли. Я пришла к вам совсем по другому вопросу. Нотариус тут же выпрямился в кресле. — То есть? — Меня зовут Татьяна Александровна. Можно просто Таня. Я хотела бы поговорить о вашей первой жене, Людмиле Соболевой. «Кто вы такая?» – незамедлительно последовал вопрос. «Я знакомая семьи Соболевых. Я хорошо знаю Игоря Геннадьевича и немного его жену. И ее смерть, мне кажется, сущей несправедливостью». «Не понимаю, чем могу вам помочь». Демьянов встал и принялся рассказывать по комнате. Я наблюдала за ним со своего места и тоже размышляла о том, чем же мне может помочь сей господин. «Ладно, была не была. Леонид Сергеевич, за то время, что я была знакома с Людмилой, Я поняла одну простую вещь. Она не из тех людей, которые готовы вот так просто покончить жизнь самоубийством. И вам это известно так же хорошо, как и мне. Тем более, вам наверняка сообщили о странных обстоятельствах гибели Люды. О чём вы? Леонид остановился напротив меня, посмотрел пристальным взглядом и снова начал мерить комнату шагами. Я говорю о большой дозе снотворного, обнаруженного в её крови. Что вы можете об этом сказать? Ничего. Простота, с которой нотариус произнёс это слово, поразила меня до глубины души. Я во все глаза смотрела на Демьянова. Либо у него железные нервы, либо он действительно здесь ни при чём. В комнате вдруг стало невыносимо душно. Я недовольно покосилась на закрытые окна, схватила брошюрку, которую Леонид в самом начале разговора пытался мне всучить, и стала ею обмахиваться. Вы хотите сказать, что вам было совершенно наплевать на Людмилу? Возмутилась я, продолжая жестачённо размахивать книжонкой. Леониц с явным неудовольствием покосился на мои манипуляции с брошюрой. Я этого не говорил, просто у нас у каждого была своя жизнь. Мы с Людой развелись и решили больше не мешать друг другу. Я знаю, что вы виделись с ней за 2 дня до трагедии, а прежде Люда вам звонила? Звонила, но я каждый раз говорил ей, что между нами всё кончено и уже давно. Послушайте, я действительно не понимаю, зачем вы пришли. Ну что, сегодня за неудачный день. Никто не желает со мной общаться и норовит поскорее выставить за дверь. От злости я хлопнула брошюркой по столу, и она упала на пол. Я чертыхнулась и нагнулась за дурацкой книжонкой. Схватив её, я нечаянно скользнула взглядом по раскрытым страницам. В двух колонках были перечислены фамилии: слева женские, справа мужские. Олег Петрович Топольский, улица Космонавтов, дом 15, телефон Николай Петрович Самохин, улица Рижская, дом 123, телефон. Семён Константинович Зиновьев, улица Садовая, дом 42. Заскользила я взглядом по строчкам. Стоп. Семён Константинович Зиновьев. Взгляд замялся дальше по страницам и наткнулся ещё на одни знакомые инициалы. Вероника Игоревна Доронина. Её адрес и дату. 10 апреля. Что за чертовщина? Я выпрямилась, медленно положила брошюрку и, не сводя глаз с нотариуса, поднялась с места. Похоже, мне действительно пора было уходить. Простите, что побеспокоила вас. Леонид безразлично пожал плечами, на традиционной фразе типа ничего страшного, обращайтесь ещё, не произнёс. Можете меня не провожать, я сама найду дорогу. Только позвольте оставить вам свой номер телефона. Это на тот случай, если вы всё же решите со мной поговорить. Нотариус принял от меня клочок бумаги с телефоном, но я почти не сомневалась, что как только за мной закроется дверь, бумажка тут же полетит в мусорное ведро. Стоило мне распахнуть дверь, как на пороге тут же материализовалась улыбчивая девушка, которая встречала меня в этом не слишком-то гостеприимном доме. Алиса, проводи, пожалуйста, гостью. Она уже уходит, распорядился Леонид. Алиса снова повела меня по длинному коридору. Вы домохозяйка в доме Леонида Сергеевича, спросила я. Девушка взглянула на меня через плечо. По её щекам поползли красные пятна, и она поспешила отвернуться. "Не-нет", прерывисто ответила она. Я поняла, что сглупила и посхахватилась. "Ой, простите, просто вы мне открыли, проводили в кабинет, и вот теперь тоже вот так официально это проделали, мне даже в голову не пришло, что вы новая жена Демьянова", попыталась я сгладить ситуацию. Девушка снова обернулась. Пятен на её щеках стало ещё больше. А я ли они дуни совсем жена? Я поняла, что опять попала впросак и прикусила язык. Мне стало жутко неловко. Ну зачем я полезла с вопросами к Алисе? Она же не имеет никакого отношения к моему расследованию. Только обидела бедную девушку. Должно быть ей без меня тошно. Встречать незнакомых тёток, мило ей улыбаться, а по щелчку пальцев мчаться их провожать всю с той же обязательной улыбкой радушной хозяйки. Мне стало обидно за Алису. Захотелось сказать ей что-нибудь хорошее. но мне помешал звонок в дверь. — Должно быть, это к Леониду, — пропормотала девушка и заторопилась открыть дверь. Действительно, на пороге стояла очередная гостья — молодая брюнетка с сильно накрашенными ресницами, которыми она то и дело моргала. Вероятно, ее-то с самого начала и ожидал Демьянов в своем кабинете. — Я не вовремя? — осторожно спросила девица. Алиса поспешила уверить гостью, что ее давно ждут. А я между тем, воспользовавшись небольшим замешательством, возникшим в дверях, поспешила выскользнуть из квартиры, бросив на прощание короткое: "До свидания".